Я послал свизных в рот и с приказом уничтожить парашютный десант противника, расстреливая его в воздухе. При приземлении не давать сосредоточиваться. Выступив из-под навеса еловых ветвей, я увидел, как на меня падал парашютист. Опускаясь, он палил из автомата. Я вскинул свой автомат и выстрелил. Немец, оборвав пальбу, повис на стропах и вскоре рухнул к нашим ногам, как мешок. Парашют, колыхаясь, накрыл его точно саван. По всему лесу трещали выстрелы, глухо лопались гранаты, слышались предсмертные крики. При каждом таком скрике у меня щемило сердце. Мне чудилось, что это кричит Нина, просит моей помощи и защиты, хотя я знал, что Нина отсюда далеко. Столяров, бледный от волнения, прислушивался к бою, сжимая в руках гранату. У ополченцев это была первая встреча с врагом. Парашютистов расстреливали и в воздухе, и при приземлении. Но самолеты подвозили и выбрасывали их вновь и вновь. Над вершинами деревьев дрожали надутые воздухом парашюты и, опускаясь, тонули в темной лесной чаще. Один десантник зацепился стропами за вершину сосны. Он попытался освободить себя от пояса и спрыгнуть на землю, но, увидев Чертыханова, принялся строчить из автомата, пока не кончились патроны. Затем он швырнул вниз гранату, за ней другую. Гранат больше, видимо, не было. «Все — Все, — сказал Чертыханов, и подошел к сосне смело и неторопливо. — Я подошел тоже. Немец висел, чуть покачиваясь на стропах, молодой парень в короткой парусиновой куртке, в каске, в ботинках, с грубыми подошвами, прочно прибитыми гвоздями. На черной подошве гвозди выделялись отчетливо, крепкие и высветленные. «А нашу землю отточил», — подумал я про эти гвозди. Десант был выброшен меньше, чем за десять минут. Кругом по лесу, приглушенная ветвями деревьев, слышалась перестрелка. Рвались гранаты. Руководить боем в такой обстановке не было никакой возможности. Каждый боец действовал по своему усмотрению. Человек шесть немцев, им удалось сгруппироваться, опасливо оглядываясь, двигались в нашу сторону веером. Разрывные пули, впиваясь в стволы, щелкали, как удары бичей. Стреляли они редко, экономили патроны. «Я сказал Чертыханову, возьми трех бойцов, зайдите им в тыл». «Не давайте им подняться», — попросил Прокофий. Он толкнул в бок одного бойца, второго, молча приглашая их за собой, и поспешно отполз в сторону в кусты. «Мы огнем прижимали немцев к земле. Они так и не поднялись». Я обернулся назад, услышав бешеную стрельбу и треск разрывных пуль. Один из парашютистов, стреляя, приземлился прямо на дорогу. К нему трусили, спотыкаясь ополченцы Столяров, лукашов Казанский. Я приподнялся и крикнул им «Стойте! Стойте!» Но они не услышали моего голоса, им должно быть хотелось взять немца живым. Десантник, приземляясь, упал набок. Парашют, надутый ветром протащил его метра два и свернулся белой тряпкой. Немец вскочил на колени и выстрелил в подбегавших к нему ополченцев. Лукашова косо качну в сторону. Неверно переставляя длинные и худые в обмотках ноги, он сделал несколько шагов и ткнулся очками в пенек. Столяров как будто налетел с ходу грудью на какое-то препятствие, и, всплеснув руками, опрокинулся навзничь. Казанский кинулся за ствол старого дуба, торопливо вынул из-за пазухи телогрейки бутылку с зажигательной смесью. Немец, отстегнув себя от парашюта, ошалело стрелял из автомата во все стороны наугад. Затем он прыгнул к тому же дубу, за которым стоял Казанский. Прижался спиной к стволу, поспешно перезарядил автомат, и стал стрелять через дорогу в лес короткими очередями. Казанский протянул руку из-за ствола и, подпрыгнув, ловко шлепнул бутылкой по железной каске немца. Жидкость воспламенилась мгновенно. Парашютист, охваченный огнем с головы до ног, закричал дико и страшно и побежал, ничего не видя, в лес. Упал, вскочил и опять побежал все время пронзительно вопя, пока кто-то из бойцов не добил его. Я увидел бегущую Нину, запыхавшуюся в расстегнутой шинели. Она держала пилотку в руке, и волосы, растрепавшись, бились по плечам, как крылья черной птицы. — Такое сразу началось, Дима, я даже растерялась, — заговорила Нина, бросаясь ко мне. Стрельба вспыхнула одновременно во всех местах. Я больше боялась своих, чем немцев. Ополченцы кидали гранаты куда попало. Я видела как три человека швырнули гранаты в одного парашютиста. Все три граната легли у его ног. Его разнесло на части. Мы с дядей Никифором скрывались под телегой. Я указывала, где приземлялся парашютист, и он спокойно стрелял в него из винтовки. Он ведь таежный охотник и стреляет очень метко. Она говорила все это торопливо, сбивчиво, излишки возбужденно. От возбуждения бледность со щек отхлынула, на них проступил живой румянец. Я смотрел на нее и чувствовал, как мысль вдруг очистилась от крови, от огня, от человеческих болезненных криков, от вражды. Она стала чистой и ясной. Я всегда думал, что счастье – есть нечто отвлеченное, зыбкое, неуловимое. Теперь я понял, что счастье у каждого человека свое. Оно имеет определенную и прекрасную форму, и прекрасную сущность. Счастье – иметь возле себя человека, которого с восторгом любишь, которого ценой своей жизни защищаешь, и которым восхищаешься изо дня в день находя в нем все новые новые прекрасные черты. «Дима, почему ты молчишь?» — с некоторым изумлением спросила Нина. Я как бы очнулся. «Николай Сергеевич убит», — сказал я. «Какой Николай Сергеевич?» «Столяров, наш учитель». Нина, прижав ладонь к щеке, в испуге отступила от меня. «Как? Не может быть!» В этом восклицании выразилось все, и наша преданность ему, и благодарность за то, чему он нас учил, и благоговение перед его смертью солдата. Столяров лежал на спине, раскинув свои чуткие и выразительные руки, сквозь несомкнутые веки еще блестели его глаза. Неподалеку бойцы нашего батальона и ополченцы рыли могилы для погибших. Для Нины это было так внезапно, ошеломляюще, что она, подходя к убитому, чуть не упала, споткнувшись на ровном месте. Она опустилась на колени и долго с удивлением и ужасом смотрела на желтое, недвижное и спокойное лицо, еще не веря, что Столяров мертв. Знакомые черты, такие прежде порывистые, меняющиеся каждую секунду, выражавшие тончайшие оттенки движения души, голос резкий, повелительный и проникновенный, взгляд глаз грозный и насмешливый, ум глубокий и возвышенный, все, что вселяло в нас, учеников, радость осмысления жизни и творчества, ушло из жизни безвозвратно. Перестрелка в лесу давно утихла, лишь изредка где-то далеко раздавался выстрел там выслеживали парашютистов одиноко бродивших среди деревьев с надеждой на спасение десант был уничтожен 37 человек взяты в плен но я знал что было убито и ранено много и наших особенно ополченцев ко мне подбежал браслетов порывисто не скрывая бурной радости обнял живой дима крикнул он И я, видишь, уцелел. Ну, черт возьми, попали мы в переплет. Никак не ожидал. Знаешь, с меня фуражку сбили пулей. Он снял с головы фуражку. Смотри, дыра. Верх фуражки прямо над звездой был пробит. Стреляли, видимо, с земли. Если бы взяли на несколько сантиметров ниже. Но я в долгу не остался. Двоих в воздухе срезал. С третьим столкнулся грудь в грудь. Выстрелить не успел, ударил автоматом. Немец свалился и потерял сознание. Хотел его пристрелить, но раздумал. Обезоружил и связал руки с тропом. Сейчас он пожалует сюда.